то и садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Иван а Ивановича, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гущаяся и себя, незнакомец вытер с лба пот и крикнул: "Мария, позови к сюда Хавронью и в а н н у Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала: